«Господин герцог», — она пыталась говорить ровно, сохраняя спокойствие, — «мы в первую очередь подданные Его Величества и должны быть хорошими подданными. Если король пригласил нас, мы обязаны пойти». «Хорошими подданными, вне всякого сомнения, но я хочу быть также и хорошим мужем, а хороший муж должен быть внимателен. Я напишу Его Величеству, что мы сожалеем». Но воздух Парижа вреден для нас, и потому завтра после мессы мы уезжаем. Гортензия умоляла, плакала, приводила самые убедительные аргументы, но ничто не могло заставить Армана изменить решение. К тому же, к несчастью для молодой женщины, он был полновластным хозяином в доме. В конце концов, она была водворена в свою спальню и заперта на ключ. Как только дверь захлопнулась за ней, Гортензия упала в объятия Нанон, своей камеристки. Он хочет меня заточить, рыдала она. Мы отправляемся в этот ужасный Чили. В ужасный Чили? Но он прелестен, мадам. И потом провинция летом намного прекраснее, чем Париж, где мы вынуждены дышать такой отвратительной вонью. Я ненавижу провинцию да и герцогу наплевать на воздух. Правда в том, что он боится короля, потому что он ревнив, ревнив, как старый хрыч. Старый хрыч? Но ему нет еще и тридцати. Это не такой уж солидный возраст. А ревнив он, подобно всякому молодому мужу, женившемуся на такой красивой женщине, как вы, мадам. Это правда, что у короля есть шарм, он тоже... Спокойные рассуждения на Нон сделали свое дело. Герцогиня позволила увести себя в Чили, но принялась страстно ожидать дня возвращения в Париж. Пребывание в Чили Мазарини открыли гортензии странные черты характера ее мужа. Оказалось, что ревность была не единственным грехом нового Мазарини. Он был так скрупулезно благочестив и столь педантично, религиозен, что шагу не мог ступить без соблюдения обряда. К тому же так высоконравственен, что даже любовь не мешала ему строго применять эти принципы в супружеской спальне. И вдали от Парижа он тоже нашел повод ревновать несчастную гортензию. И повод самый курьезный, что не помешало ему сделать ее жизнь совершенно невыносимой. В доме он установил испанский этикет. Герцогиня могла обращаться только к женщинам. Если же она говорила хотя бы слово или давала поручение слуге, на следующее утро тот удалялся из поместья исключая многочисленных священников и монахов которыми арман окружил себя вступая в армию все остальные посетители мужчины не могли теперь перейти через решетку парка практически герцогиня оказалась в взаперти но небо вновь открылось для нее хотя и не совсем обычным способом однажды ночью во фригеле Вспыхнул пожар, и, подхваченный ветром, стал распространяться с такой скоростью, что все в доме, герцог и герцогиня, в первую очередь подверглись ужасной опасности. Это было яркое зрелище, длинные языки пламени метались в синее ночное небо, зарево задевало все кровавым светом, большая толпа крестьян, вооружившись кольями, граблями и ведрами, трудилась неистовым рвением, пытаясь спасти все, что только можно было спасти. Неожиданно Гортензия увидела своего мужа, жеманно возглашающего, «Остановитесь! Остановитесь сейчас же! Я вам приказываю прекратить! Вы не прольете на этот огонь больше ни одной капли воды, или я прикажу высечь вас!» Все остолбенели, а герцогиня бросилась к мужу. «Но, друг мой, надо же прекратить этот ужас!» Он бросил на нее взгляд полный раздражения и презрения. «Я знаю, что вы не очень богобоязненный, мадам, но я не знал, что вы настолько глупы, что осмеливаетесь противиться воле Создателя. Если эта вилла сгорит, в том воля Божья» она должна сгореть до основания чтобы полностью свершила воля господа все на колени все вы тоже мадам он казался невменяемым гортензия была слишком подавлена чтобы протестовать на коленях в ночной сорочке вся в пепле она повторяла машинально все то что герцог говорил своим подданным о боге он был похож на нейрона наигрывающего на лире и созерцающего пожар Рима. Но его несчастные подданные, измученные и подавленные не могли наслаждаться красотой спектакля, и когда огонь наконец догорел, не оставив ничего, чтобы еще могло гореть, они с облегчением отправились в свои дома к мягкой постели. Даю слово. «Что если бы огонь проник в замок, — сказала гортензия в спальне, своей верной Нанон, — герцог заставил бы нас сжечь все внутри, ссылаясь на то, что это воля Божья. Мой муж, кажется, сходит с ума. — Еще нет, — отвечала та, — но это, к несчастью, скоро случится». Нельзя не заметить, что у герцога иногда проявляются странные идеи. Знаете ли, герцогиня, что он проповедовал в деревне? Не даить женщинам и девушкам коров. Запретить женщинам и девушкам даить коров? Но почему? Камеристка доверительно сообщила. Мадам герцогиня не догадывается. Он считает, что это противоречит христианской морали. Женщины не должны производить такие действия, потому что это может натолкнуть их на дурные мысли. После минутного оцепенения Гортензия принялась хохотать. Как он мог подумать такое? Арман предложил передать эту работу мужьям или отдать коров церкви. Это была самая забавная история, которую Гортензия когда-либо слышала. Она обязательно расскажет ее своим сестрам и подругам, когда они вернутся в Париж. Увы, возвращение было совсем не таким, как она мечтала. Для начала герцог объявил, что они не вернутся во дворец Мазарини, где все пропитано отвратительным духом роскоши. Они поедут к нему в арсенал, где этого духа нет. Потом он запретил жене, принимать всех визитеров, желающих прийти. Она, к тому же, не имела права познакомиться с его собственной кузиной, мадам Д'Ардур, которая также жила в арсенале, где было очень много апартаментов. Наконец герцог распорядился распрячь и запереть все экипажи, в которых его жена могла бы выезжать. И несчастной Гортензии ничего больше не оставалось, как развлекаться в четырех стенах дворца, да и то по преимуществу в своей спальне. Пленница оказалась полностью оторванной от мира, и долго подавляемый итальянский темперамент начал брать свое. Толстые стены арсенала оглашались громкими криками, яростными рыданиями, атмосфера накалялась вполне в неаполитанском духе и приближалась к критической отметке. К несчастью, несмотря на свои безумные идеи, Арман не переставал любить свою жену. Он был так же страстно влюблен, как и в первый день. Но все его предосторожности... И ухищрения привели лишь к обратному, столь страшному для него результату. Гортензия от него ускользнула, она стала очень сексуальна и сверх всякой меры кокетлива.